Глава 29. Селеста. В ту самую ночь. Вик. Исландия. Было почти десять вечера, когда Селеста вышла из душа. Алабама ушла больше часа назад и все еще не вернулась, и Селеста всячески убеждала себя, что это не повод для волнения. Ванная в мини-гостинице была маленькой и сквозистой, и совсем не рассчитанной на то количество лосьонов и флаконов, которая брала с собой в поездку среднестатистическая инста-блогерша-инфлюенсер. Селеста была в этом смысле довольно консервативной, поскольку у нее имелось только две сумочки, одна для туалетных принадлежностей и другая для косметики. И все же даже ей было непросто разместить все это в ванной. Она чувствовала себя акробатом, пока балансировала на одной ноге, пытаясь нанести лосьон на другую, и при этом как можно меньше прикасаться к плитке, поражённой плесенью. Ванная находилась на втором этаже здания. Ее крошечное оконце, расположенное почему-то над унитазом, выходило на парковку. Стекло было матовым, по-видимому, для обеспечения конфиденциальности, но поскольку его створка была полураскрыта, любой человек на втором этаже мог увидеть в этот проем Селесту. Она попыталась закрыть створку, но та залипла. Кружа ладонями по голени, Селеста втирала лосьон в кожу. Ее ноги покрылись гусиными лапками, отчасти из-за свежего и даже зябкого вечернего воздуха, отчасти из-за беспокойства за Алабаму. Что бы ни говорил Генри, Селеста хоть и пыталась, так и не смогла обуздать свою тревогу. А еще в голове крутилось всплывшее воспоминание. Сцена с ее свадьбы, разыгравшаяся перед тем, как Селеста прошла к алтарю по проходу. Она стояла в церковной резнице, бежевой палате с маленькой, но чистой кухонькой и распятым Иисусом у стены, в ожидании своей очереди. И так жутко нервничала, так сильно дрожала, что не смогла даже застегнуть браслет на руке. Тот браслет достался ей от бабушки, тоненькая серебряная цепочка с малюсеньким замочком. Окончательно Психанов Селеста выругалась. Да-да, Там, прямо перед самым Иисусом Христом на кресте, с ее губ слетело то самое нехорошее слово из трех букв, наверное, раз в пятый за всю жизнь. Алабама, единственная подружка невесты, пялилась на прихожан, но услышав ругательство, тут же подскочила к Селесте. Она застегнула браслет, а потом поцеловала ее руку. Селеста в миг успокоилась и собралась. За всю ее жизнь это был один из самых умиротворяющих поступков, которые кто-либо совершал. Под окошком Селеста услышала характерный хруст гравия. Выглянув, она с облегчением увидела подругу, шагавшую от дороги к парковке при мини-гостинице. «Как бы Алабама не заметила, что я за ней наблюдаю», Селеста поспешно отпрянула от стекла. Оживившись, она встряхнула флакон с почти закончившимся лосьоном. Этот флакон размером с пробник. Ей прислала какая-то фирма, бахвалившаяся экологической чистотой своей продукции, в упаковке, показавшейся Селесте, более безопасной для окружающей среды, если на чистоту. Она нанесла остатки лосьона на другую голень, уже не заботясь о том, насколько хорошо он успел впитаться в кожу. И хотя на донышке флакона еще что-то проглядывала, выбросила его в мусорную корзину. Потом почистила зубы, быстро втерла в волосы средства для защиты и поискала глазами мобильник, а затем сообразила, что оставила его в номере. Схватив второе полотенце и обмотав его вокруг головы, Селеста шагнула к двери, но уже взявшись за ручку, остановилась, потрясённая своим отражением в зеркале над раковиной. Какой же старой она себе показалась! Селеста не помнила, чтобы еще несколько недель назад она так выглядела. Наклонившись ближе к зеркалу, она принялась изучать себя более дотошно. Странное дело. Каждая часть лица в отдельности старой не смотрелась. Ее лоб был гладкий благодаря инъекциям ботокса, как и кожа вокруг рта, хотя сам рот, слава богу, в такой помощи не нуждался. Но общее впечатление было иным как будто Селеста видела в зеркале другую женщину, вдвое старше ее. «Может, все из-за осанки?» Она сутулила спину, когда не обращала на это внимания, а обычно так и было. Селеста расправила плечи, и отражение в зеркале скопировало движение. Но, увы, чуда не случилось. «Интересно, может ли сказываться на внешнем виде усталость?» озадачилась Селеста и тут же поспешила утешить себя. Наверное, выглядеть старой значит выглядеть уставшей. Повернув дверную ручку, она выключила в ванный свет. Раз сейчас ничего нельзя сделать, оставим эту проблему на потом, решила Селеста. Она на полном серьезе сомневалась в том, что в Исландии можно было сделать чистку лица. Жительницы этой страны в подобной процедуре не нуждались. Все женщины, которых она здесь повстречала, все поголовно, источали молодость, как будто их живьём отфотошопили. Шаркая ногами по коридору, Селеста продолжала рассуждать на эту тему. Может, у них что-то в генах, или это минералы в воде действуют так благотворно. Наверное, все таки минералы, — решила она, и в голове сразу завертелась мысль. Пожалуй, стоит все таки потратиться на ту дорогущую грязевую маску с кремнием, что я заприметила в сувенирном магазине в Голубой лагуне. Открывая двери в спальню, Селеста приняла решение. Она заскочит туда на обратном пути и обязательно купит баночку, пускай она и стоит дороже. Стук. Неуверенная, что именно ее напугало, звук или какой-то предмет, пролетевший возле щеки, Селеста онемела в изумлении. «Это была ты!» Глаза Селесты нашли Алабаму как раз вовремя, чтобы увидеть, как та подняла руку вверх. «Через секунду туфля! Моя туфля!» — успела опознать ее Селеста перед тем, как пригнуться. Пролетела над ней и с таким же тошнотворным стуком ударилась в стену. «Ты!» — испустила новый вопль Алабама, выискивая дикими глазами новый метательный снаряд. Схватив тюбик губной помады с уголка стола, она запустила ее в подругу в мгновение ока. Селеста никогда еще не видела, чтобы человек передвигался и бросался вещами так быстро. Она повернулась на 180 градусов, достаточно для того, чтобы пластиковый цилиндр угодил ей в спину, а не в грудь, и согнулась от боли дугой. «Алабама!» — вскричала Селеста, схватившись за то место, куда врезалась помада. «Остановись! Это была ты!» И очередная пластиковая пуля, на этот раз тюбик хайлайтера, просвистела улица лица Селесты. «Что я?» — попыталась защитить руками голову Селеста, потому что выпрямитель для волос стукнулся о дверь, которую она бессознательно закрыла за собой. «Интересно, через сколько времени кто-нибудь услышит шум и что они обнаружат, когда им удастся ворваться сюда?» — подумала Селеста. «Это с тобой, Генри, мне изменял». Селеста остолбенела. На миг ей показалось, что и Алабама тоже. Как будто высказанные вслух слова застали ее врасплох. Селеста опустила руки и повернулась, чтобы посмотреть на подругу, и только теперь заметила свой телефон в ее левой руке. Глаза Алабамы следили за ней, и Селеста вздрогнула, подумав на секунду, что подруга сейчас бросит в нее и мобильник. Но та, подняв руку, только помахала телефоном из стороны в сторону. «Он прислал тебе СМС-ку», произнесла Алабама. Она не закричала, что оценила Селеста, но в ее голосе почти прозвучала смертоносная угроза. «Я увидела свое имя и просмотрела всю твою переписку». Алабама прерывисто втянула воздух ноздрями. «Ты сука!» Слова подруги укололи Селесту так же больно, как губная помада, стукнувшая ее промеж лопаток. Последнюю фразу Алабама произнесла спокойно, словно просто констатировала факт. И это действительно было фактом. Таким же фактом, как и свитые спиралями ДНК в клеточках ее тела. Неоспоримым, неприложным, основополагающим компонентом ее сущности. Она, Селеста Рид, была сукой. Алабама, начала Селеста, но рука подруги взметнулась вверх, прерывая ее. Скажи мне только одно, прошептала она. Как долго, как давно ты крутишь с ним роман? Селеста замотала головой еще до того, как Алабама договорила вопрос. У нас не было романа, услышала она свой робкий голос. Казалось, правда извергалась из нее, как фонтан рвоты. Я клянусь, Ал, я бы не поступила так с тобой. Вот в этот момент Селесте следовало остановиться. Это стало ясно уже через долю секунды, а еще через несколько минут Селеста задачилась вопросом, почему она этого не сделала. Но эти мысли посетили ее только после того, как она добавила еле слышно, как последняя дура. У нас было всего один раз. Алабама оскалила зубы, из ее глотки вырвался рык разъяренной тигрицы пронзительный, устрашающий. Со всей силой своего тонкого тела она замахнулась и швырнула мобильник в подругу. Телефон влетел в стену над пригнутой головой Селесты и обреченно упал на пол. Селеста выпрямилась и все таки нашла глаза Алабамы, теперь сверкавшие слезами ярости. Селеста открыла рот, и Алабама вроде бы притихла. Эх, если бы Селеста смогла подобрать правильные слова — Если бы сумела выговорить их в этот краткий отрезок времени, возможно, Алабама выслушала бы ее, а может и нет. Узнать это Селесте было не суждено, потому что ее мозг не сформулировал ни одного слова. Ей удалось издать лишь горловой хрип. Внезапно Алабама сорвалась с места, и Селеста вскинула руки, уверенная, что она пошла в атаку. Но в тот момент, когда ее руки скрестились на груди, Закадычная подруга пронеслась мимо, толчком открыла дверь и выскочила в коридор. «Алабама!» — бесцельно окликнула ее Селеста, когда подруга добежала до лестницы. Сама, готовая расплакаться, Селеста вышла в коридор. На верхней ступеньке Алабама обернулась, и у Селесты перехватило дыхание. «Ты этого не сознаешь, прошипела подруга. «Но ты самая эгоистичная из всех, кого я знаю, Селеста!» И не сказав больше ни слова, Алабама исчезла из виду.